Знаю, умру на заре, на которой из двух, вместе с которой из двух, не решить по заказу. Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух, чтоб на вечерней заре и на утренней сразу. Пляшущим шагом прошла по земле небо, дочь, с полным передником роз, ни ростка не наруша. Знаю, умру на заре, требиную ночь, бог не пошлет по мою лебединую душу. Нежной рукой отведя нецелованный крест, В щедрое небо рванусь за последним приветом, Прорезь зари и ответной улыбки прорез. Я и в предсмертной икоте останусь поэтом. Декабрь 1920. -го. Москва.